Глава седьмая. Гордея. Когда Бьер наставила меня одну, я занялась принесенными нарядами. Каждое из платьев было необыкновенным. Вскоре ко мне пришла молоденькая служанка. Она предложила помощь в купании и одевании. Я согласилась. Надо было занять себя чем-то до ужина. Девушка оказалась оборотней. Звали ее Марушка. Девушка сплетничала о жителях города. Оказывается, король Заркис – дракон. И он поддерживает всех жителей Ларии пособиями. Поэтому никто не нуждается. Марушка поведала про сводного брата короля Кереса. Он черный дракон и колдун. Пытается вернуть в мир запрещенную черную магию и захватить власть. И Заркис никак не может его уничтожить. Служанка налила горячую ванну с душистой пенкой. Я с удовольствием погрузилась в воду. Марушка промыла мои волосы цветочным шампунем. После купания она нанесла на мое тело ароматное масло и втерла его в кожу. Теперь от меня пахло сладкой ванилью и малиной. Марушка усадила меня перед зеркалом и расчесывала мне волосы. «У наших красавиц нет таких чудесных волос, как у вас, госпожа», — говорила она. «Вы очень красивы. Думаю, хозяин положил на вас глаз». — Ерунду не говори, — запротестовала я. Он просто помог в трудную минуту. Уверена, у Бьерна есть красотка из оборотниц. — Нет никого, госпожа, — уверила Марушка. — Он постоянно в отъездах по службе. Вы первая женщина в его доме. Меня удивили ее слова. Бьерн был красивым мужчиной. Допустим, у меня он не вызывал никаких сильных чувств, просто благодарности и симпатию. Но многим женщинам он, скорее всего, понравился бы и они с удовольствием ответили бы на его притязание. Меня даже немного взволновали слова Марушки. «Что, если оборотень начнет приставать? Мне деваться некуда в новом мире». Я однозначно понимала, что не захочу его как мужчину. Служанка помогла оплачиться в красивой платье темно-голубого цвета. «Если желаете, я покажу вам наш сад», — предложила Марушка. Я согласилась. Моя нога совсем прошла, я уже забыла о переломе. Преимущества магии в лечении были на лицо Выйдя во двор, мы столкнулись с огромным мужчиной. Два метра роста и гора мышц. Увидев его, Марушка раскраснелась. — Это наш конюх, Ларс, госпожа, — представила его служанка. Было заметно, что она неровно дышит к нему. Конюх поклонился. — Если пожелаете, я приготовлю вам лошадку, — пробасил он. «Прокатитесь, с ветерком!» «Спасибо, Ларс!» — поблагодарила я. «Но пока обожду. Пусть нога полностью пройдет. Я всегда к вашим услугам!» Конюша отошел, и Марушка что-то зашептала ему на ухо. Я тактично отошла. Когда меня догнала служанка, ее губы странно покраснели и распухли. Скорее всего, конюх наградил девушку поцелуем. Сад был прекрасен. Огромные разноцветные лилии, душистые розы всех оттенков, яркие пионы. Я наслаждалась ароматом. Марушка не переставая болтала. Мне показалось, что я узнала все про всех в городе. Она рассказывала, как гном-трактирщик добрый малый кормит всех немощных жителей. Про то, что на базаре появилась палатка с предсказательницей, и она может все поведать о судьбе что король пока не женат, и ему нужна истинная пара для этого. А его почивший отец, прежний правитель Ларри, не был верен своей жене, хоть и истинной. И из-за этого появился бастард. И то, что этот самозванец набрал банду и постоянно вредит нынешнему королю. А еще, что дракон Заркис безумно красив, и любая готова стать его. Она так ярко его описывала, что мне захотелось посмотреть короля в обличии дракона. Ведь в своем мире такое можно было увидеть только в кино. Я мечтала посмотреть на представителей раз в Нуаре, как в сказку попало. Судьба преподнесла мне подарок. Меня ждала новая интересная жизнь. Гораздо интереснее, чем на земле. Когда наступило время обеда, Марушка отвела меня в обеденную комнату. Приходящий повар Бьерна накормил меня вкусным куриным супом, слоеным салатом из овощей и запечённой в сливочном соусе рыбы На десерт он подал вкуснейший торт из взбитых сливок. Я наелась так, что пришлось распустить корсет. После обеда я со служанкой вернулась в свою комнату. Там она помогла раздеться и облачила меня в домашний халатик. «Госпожа что — Госпожа что-нибудь пожелает? — спросила служанка. — Принеси мне что-то почитать, я полежу, отдохну. «Я принесу любовный роман», — предложила Марушка. «Мой любимый». Я согласилась, и девушка принесла мне небольшую книжонку. «Роман про встречу эльфа и оборотницы», — пояснила она, — «про их несчастную любовь». Я прилегла и открыла книгу. Марушка удалилась. Погрузившись в романтическое повествование, я не заметила, как задремала. Разбудила меня вернувшаяся служанка. «Госпожа», — позвала она. Скоро прибудет господин. Мы должны одеться. Я поднялась с постели. Какое платье выберем? Спросила Марушка. Она открыла шкаф с нарядами, и мое внимание привлекло платье из золотой парчи. На нем были вышиты пчелки с глазками из жемчужинок. Это указала я на него. Замечательный выбор, кивнула Марушка. Платье, достойное даже королевы. Служанка помогла одеться и занялась моей прической. Она обвела локоны тонкими жемчужными нитями и разложила их по спине и плечам. «Вы прекрасны, госпожа!» С восхищением оглядела меня Марушка. Я посмотрела на себя в зеркало и осталась довольна. Золотое платье искрилось при движении. Затянутый корсет делал талию уже и выгодно подчеркивал грудь. Глаза сияли, губы олели, как ягодки. «Хорошо!» – воскликнул я и покрутилась. Марушка принесла позолоченные туфельки на тонком каблучке с открытым носком и маленьким бантиком сбоку. Когда я была готова, в комнату постучали. Оказалось, меня уже ждут на ужин. Марушка повела меня в столовую. Там находился Бьерн и абсолютно обалденный мужчина. Высокий, широкоплечий, в прорезь шелковой рубашки виднелась мускулистая грудь. Густые золотистые волосы были убраны в хвост. Мужчина посмотрел на меня, и я утонула в черном космосе его глаз. «Добрый вечер, Гордея!» — произнес Бьерн. Он подошел и поцеловал мою руку. «Ты прекрасна! Позволь представить тебе короля Ларии и моего друга Заркиса!» Названный приблизился и забрал мою руку у Бьерна. Нежно погладив ее большим пальцем, он прикоснулся губами. От этого по моей коже пробежали мурашки. «Приветствую прекрасную иномерянку», — произнес он бархатистым голосом. «Рад, что вы попали именно в мою страну». Король провел меня к столу и помог сесть, отодвинув стул. Сам опустился на соседний и взял мою руку. Бьерн сел с другой стороны. Как провела время в мое отсутствие, поинтересовался оборотень. «Я прекрасно погуляла в саду», — произнесла я. «Нога уже не болит». «Бьерн, почему ты не сказал о проблеме Гордеи? Я бы позвал своего врача», — приподнял бровь Заркис, за продолжая сжимать мою руку. «Не стоит беспокоиться, Ваше Величество», — запротестовала я. «Все уже прошло». «Тем не менее, я настаиваю приехать завтра ко мне во дворец», — Там гораздо лучшее условия Будет постоянный уход и внимание. А Бьерн постоянно на службе. Я не дам вам скучать, дорогая Гордея. Мы найдем вам занятия по душе. Завтра же пришлю за вами экипаж, проговорил король, не спуская с меня глаз. Хорошо, мой король недовольно поджал губы оборотень. Я помогу Гордею переехать во дворец. Может, поужинаем, возмолилась я, стараясь, вызволить свою руку из захвата Заркисом. Он нехотя выпустил ее. Мужчины стали накладывать на мою тарелку всякие блюда. Я улыбалась им в ответ. Было приятно такое внимание. Если действие Бьерна я воспринимала как само собой разумеющееся, то ухаживание короля вызывали приятный трепет внутри. Я начинала испытывать к Заркису непонятное влечение.